Дзинь-Юн. Книга и меч. Том 3. Глава 1. Узник на вершине пагоды шести гармоний. Императорские служащие отправились в покой Цань-Луна. руи Далинь толкнул дверь, в нос ударил удушающий запах крови. На полу он увидел шесть трупов, у кого-то были вырваны глаза, У кого-то пробита грудная клетка. Все они умерли страшной смертью. Когда Ценлун Лун спал, шесть охранников обычно стояли на страже возле спальни. И хотя император исчез, они продолжали дежурить. «Эти ребята были далеко не слабаки. Как же их могли так тихо и быстро убить?» – сказал Бай Джэнь. Все были потрясены. Никто не мог объяснить произошедшее. Бай Джен тщательно осмотрел тела. Одни были забиты до смерти, другим разрубили головы мечом. Оружие этих шести бездыханных так и не было извлечено из ножен, что говорит о том, что убийцы действовали быстро, и у охранников не было времени позвать на помощь. Байджей нахмурился. Эта комната не так велика, чтобы в ней могло сражаться много людей. Очевидно, что убийц было не больше двух-трех человек. Они уложили всех шестерых одним махом, Их навыки боевых искусств должно быть просто превосходны. «Если император уже у них, зачем же ему труждать себя и приходить сюда?» Сказал Ли Кэсю. «Судя по всему, убийца охранников и человек, похитивший императора прошлой ночью, не связаны между собой». Фу Канган воскликнул. «Верно! Атакующие явно планировали совершить покушение, но не обнаружили императора». «Думаю, вы оба правы», — подытожил Бай Джень. Если охранников убили члены Ордена Красного Цветка, то Император попал в руки других людей. Или же Императора похитил Орден, а здесь расправился кто-то другой. Но кто, кроме Ордена Красного Цветка, способен на такой бунтарский поступок? У кого хватит смелости и мастерства? С членами Ордена и так было достаточно сложно справиться. Но теперь появился еще один сильный противник. И от этого предположения холодный пот проступал на лицах собравшихся. Наклонившись, чтобы проверить тела еще раз, Байджен внезапно увидел на груди убитых царапины от собачьих когтей и следы укусов острых зубов. Мгновенно он попросил Ли Кэ Сю послать кого-нибудь за охотничьими собаками. Прошло чуть больше часа. Охранники привели трех гончих Ли Кэ Сю уже собрал две солдат, а Байджен приказал охотникам подвести своих собак, чтобы те обнюхали трупы. Через мгновение животные взяли след и выбежали из помещения. Собаки привели отряд прямо к берегу озера Сиху и бешено залаяли, пробежались вокруг и нашли следы, которые простирались вдоль грязного берега. В прибрежной слякоти действительно виднелись человеческие следы вперемешку с собачьими. Они приблизились к месту, где Цань Лун сошел на берег, а затем повернули в сторону города. В городе было полно людей, миллионы запахов смешивались между собой, сбивая собак со следа, Им пришлось немного сбавить шаг. Принюхиваясь и продолжая идти по следу, собаки забежали прямо в публичный дом Юй-Жуи. На входе должны были стоять солдаты, но к этому моменту их там не было. Войдя во двор, гвардейцы обнаружили трупы двух охранников и дюжины солдат, лежащих на земле. Убийцы яростно атаковали, никого не оставив в живых. Некоторые солдаты погибли от того, что собаки перегрызли им глотки. Бай дженя смотрел тела, и, взглянув на ранение, предположил, что эти животные наверняка были огромного размера. Если это были не гигантские мастифы территории застенного Китая, то должно быть это помесь волков и собак с северо-запада. Могло ли случиться так, что убийцы прибыли из-за границы или с северо-западной части Великой Стены? Шесть гончих обошли комнаты и застыли на одном месте, скребя пол. Байджен внимательно взглянул на доски, но не увидел ничего подозрительного. Однако собаки продолжали выть, поэтому он приказал солдатам поддеть деревянные доски ножами. Там оказалась каменная плита. Бай Джейн встревоженно воскликнул. «Быстро, поднимите ее!» Солдаты подняли плиту, обнаружив под ней глубокий туннель, в который тут же бросились гончие. Ли Кэсю и Бай Джейн смотрели в темный проход, осознавая, что тысячи воинов бессмысленно охраняли публичный дом со всех сторон. Император без вести исчез потому, что убийца без препятствий мог пройти через этот туннель. Полный стыда Байджень повел солдат вниз, во тьму, в погоню. Во время своего пребывания на вершине пагоды Шести Гармоний в течение двух дней и двух ночей, Цэнь Лун чувствовал страх, голод и гнев. Утром третьего дня к нему внезапно подошел слуга и сказал «Господин Дунфан, пожалуйста». «Наш мастер приглашает вас прийти и поговорить с ним». Цань Лун узнал в нем Синьяна, помощника Чин Зя Луо, и был рад этой встрече. Он поспешил за ним на этаж ниже. В просторной комнате сидел Чэнь Зя Луо. Он улыбнулся, встал и поклонился, приветствуя императора. Цань Лун поклонился ему в ответ. Синьян предложил чай. «Принеси нам чего-нибудь перекусить», – попросил Дзя Луо. Синьян принес чайный поднос, на котором стояли несколько мисок с паровыми пирожками, крабовыми лепешками, жареными пирожками из тонкого теста, рулетиками из креветок с кунжутом, а также с бульоном с тертой ветчиной, курицей, капустой и листьями лотоса. Аромат еды скружил им обоим головы. Синьян накрыл на стол, поставил две миски, два комплекта палочек для еды и разлил по чашам вино. Чэньзялуа сказал... «Я должен был навестить друга, он получил ранение. Прошу прощения, что не вышло встретиться раньше». «Ничего страшного», — ответил Цэнь Лун. Чэнь продолжил. «Пожалуйста, кушайте побольше, вам нужно набраться сил». «А у меня есть к вам дело. Позвольте кое о чем спросить». Цэнь Лун был настолько голоден, что его живот втянулся и уже чуть ли не доставал до спины. У него всегда был хороший аппетит, поэтому два дня без еды для него были невыносимыми. Чэнь Зя аккуратно поднял палочки, а Цань Лун молниеносно набросился на еду. В мгновение ока он съел все четыре блюда, после чего опустошил и миску бульона. Чэнь Зя успев съесть по одному кусочку из каждой тарелки, с улыбкой наблюдал за тем, как тот с удовольствием поглощал еду. Закончив трапезу, Цань Лун откинулся на спинку стула, сытый и невероятно довольный. Взял чашечку зеленого чая Лун Дзин и неторопливо сделал глоток, наслаждаясь каждой ноткой его вкуса и аромата, ощущая, как все его тело наполняется энергией. Дзяло подошел к двери и толкнул ее со словами «Мои люди охраняют весь нижний этаж, у стен здесь есть уши. Нам лучше найти другое место для разговора». Цань Лун нахмурился и тихо произнес «Ты приказал похитить и доставить меня в это место. Что тебе нужно?» чен взяло сделал два шага вперед и посмотрел ему прямо в глаза будто заглядывая в душу император не смог выдержать взгляда и медленно отвернул голову после нескольких мгновений тишины чен взяло сказал брат ты все еще не узнаешь меня слова звучали мягко тон казался искренним но Цэнь луна они поразили подобно раскату грома среди ясного неба он внезапно вскочил и сказал дрожащим голосом ты ты О чем ты говоришь? Чен Дзялу, с выражением глубокой искренности на лице, медленно протянул руку вперед и взял Цянь Луна за руку со словами Мы кровные братья, тебе больше не нужно это скрывать, брат, я все знаю. С тех пор, как Вэнь Тайлай был спасен, Цань Лун осознавал, что эта большая тайна не останется надолго в секрете, но, услышав, как Чен дялуа внезапно назвал его братом, вздрогнул. Тело словно парализовало. Дзялуо продолжил. «Ты отправился в Хайнин, чтобы почтить могилы наших родителей. Соорудил большую морскую дамбу и провозгласил отца и мать императором и императрицей небес. Я знаю, что ты не забыл свои корни. Взгляни на себя в зеркало». Произнеся это, Чень потянул за шнур, висящий рядом с картиной. Та медленно поднялась, открывая зеркало. Император взглянул на себя, одетый в ханьский костюм. Он не находил в своем лице ни малейшего сходства с манжурами. Затем он взглянул на Дзя стоящего рядом с ним. Несмотря на разницу в возрасте, внешне они выглядели действительно похоже. Он вздохнул и сел обратно на свой стул. Чен Дзя сказал. «Наши боевые братья не знали всей ситуации раньше и даже умудрились направить оружие друг против друга. Души наших родителей на небесах должно быть очень опечалены. К счастью, никто из нас не пострадал и мы не совершили непоправимых поступков». Сан-Лун почувствовал резкую сухость в горле. Его сердце бешено заколотилось. Через некоторое время он сказал. «Я просил тебя отправиться по делу в Пекин, но ты отказался». «Я все разузнал и в курсе, что ты успешно прошел экзамен на провинциальном уровне. Это очень хорошо. С твоим талантом, эрудицией и способностями ты с легкостью сдашь столичный и, конечно же, заключительный дворцовый экзамен». Система государственных экзаменов в Китае при династиях Мин и Цин на присуждение ученых степеней. Сянгши экзамены на уровне провинции. Хуйши – экзамены на уровне столицы. Дианши – дворцовые экзамены. В будущем ты мог бы стать губернатором, министром или Дасюэши. Дасюэши – дословно «великий ученый муж», гражданский чин пятого ранга, учрежденный в эпоху Мин. Да-сюаши состояли советниками при императоре. Это принесло бы огромную пользу не только нашей семье, но и всей стране. Зачем же заниматься таким бесчестным делом? Оставаться неверным, неблагодарным? Совершать мятежные и незаконные поступки? Чензилуо резко повернулся к нему. Брат, я никогда не говорил, что ты нечестен, неблагодарен и занимаешься незаконным делом. Но эти слова прозвучали из твоих уст в мою сторону. Цаньлун Лун удивленно ответил. «Как высокопоставленное лицо, я должен быть верен своему делу». «Восстание против Императора – величайшее преступление. А я и есть Император. Как же я могу быть неверным?» «Очевидно, что ты ханец. Тем не менее, ты присоединился к северным варварам. Разве это зовется верностью? Когда наши родители были живы, ты не заботился о них должным образом». Вместо этого отец, находясь у власти, каждый день падал перед тобой на колени. Как ты можешь жить после этого со спокойной душой? Разве это благочестивый поступок? Капли пота одна за другой выступили на лбу Цань Луна. Он прошептал: Тогда я не знал. Это случилось весной этого года, когда покойный лидер вашего ордена, Юй Вантин, пришел с визитом во дворец. Однако, как и любой человек, я предпочитаю верить в то, что видят мои глаза. Если я и ошибался, причиной этому лишь моя глупость. Но если все на самом деле правда, я не мог отдать дань уважения родителям раньше. Именно поэтому я отправился в Хайнин, чтобы почтить их упокоенные души. Той весной Юй Вантин в сопровождении Вэйн Тайлая пришел во дворец и передал Цэнь Луну письмо от госпожи Чэнь Сюй в котором подробно описывалось все произошедшее. Кроме того, в письме упоминалось, что на его левой ноге есть родимое пятно, что было явным подтверждением ее слов. Цань Лун практически без сомнений поверил в это. После ухода Юй Вантина он вызвал Ляо Ши, пожилую няню, и втайне расспросил ее, узнав больше подробностей. 13 августа 50 -го года правления Кан Си Наложница четвертого сына императора Юнджена, представительница рода Нюхуру, родила дочь. Айсиньгеро Сюанье. 1654 по 1722. Четвертый маньчжурский император династии Цин. Кан Си – девиз его правления, в переводе – процветающее и лучезарное. Нюхуру. Влиятельный маньчжурский клан эпохи Цин. Вскоре прошел слух, что жена влиятельного министра Чэнь Шигуаня родила в этот же день. Тогда в особняк семьи Чэнь отправили людей, чтобы те принесли ребенка во дворец. Откуда им было знать, что заберут они мальчика, а назад вернут девочку? Чэнь Шигуань, узнав, что это дочь сына императора, был ужасно потрясен, но не осмелился выступить против. В это время сыновья Кан Си боролись за престол, ведя скрытую войну, используя все возможные средства, которые иногда доходили до крайности. Каждый из них всячески старался завоевать расположение министров, создавал тайные общества, обзаводился сторонниками. Юн Джен, четвертый сын императора, знал, что его отец все еще не принял однозначного решения, а его братья не уступали ему в способностях. Они все имели равные шансы. При выборе наследника император должен не только сравнивать способности сыновей, но и, заглядывая в будущее, рассматривать их детей как будущее престола, потому что выбор наследника – это дело на века вперед. Ведь если умирает сын императора, то следующим на престол взойдет его сын. Если же ближайший наследник мудр и талантлив, а его сын совсем бестолковый, выбор такого наследника – отнюдь недолгосрочная перспектива. У Юнджена к тому времени уже был один сын, но он был слабоволен и малодушен. Дедушка император никогда не выделял его. Юн Джен знал, что его дитя уступает остальным наследникам, и надеялся на рождение еще одного, но, к сожалению, родилась дочь. Однако он желал стать императором любой ценой, и когда случилось так, что у Чэнь Шигуаня родился сын, решил подменить его на свою дочь. Юн Джен был самым безжалостным и хитрым из всех сыновей императора, поэтому Чэнь Шигуань не осмелился открыто высказаться против него. Ребенок получил имя Хун Ли. Именно он впоследствии стал императором Цань Луном. Айсингеро Хун Ли. 1711 по 1799. Шестой маньчжурский император династии Цин. Цань Лун – девиз его правления. 1735 по 1796. Дословно «Непоколебимое и славное». С детства он был умным и храбрым. В возрасте 6 лет он мог читать о любви к лотосу, а к 9 годам уже начал разбираться в государственных делах и очень полюбился дедушке Канси. О любви к лотосу. Произведение Джоу Дуньи. 1017 по 1073 годы. В тот год Хун Ли отправился со своим дедом на охоту в провинции Жэхэ. Жэхэ. Провинция в северо-восточной части Китая с административным центром в городе Ченде. Охранный конвой выманил большого черного медведя из гор. Когда огромное животное бросилось на конси, тот поднял свое ружье и одним выстрелом поразил его в голову. В тот момент Хун Ли сидел рядом верхом на жеребенке. Он тоже поднял свое ружье и жаждал попробовать свои силы вслед за дедушкой, совсем не боясь огромного зверя. Канси был приятно удивлен смелостью внука и сказал, «Давай-ка, подойди и добей его». Хотя медведь был уже мертв, Канси хотел, чтобы мальчик сделал выстрел, чтобы в будущем он смог хвастаться перед чиновниками, что его внук в 9 лет одолел гигантского черного медведя. Хунлис прыгнул с лошади и подошел к медведю с криком: Я убью! Убью тебя! Он выстрелил в брюхо животного, после чего весь охранный конвой зааплодировал ему, выдавая Браво! Канси с улыбкой наблюдал за происходящим, покручивая бороду. Как раз в тот момент, когда Хунли развернулся, чтобы сесть на лошадь, черный медведь внезапно поднялся, яростно бросившись в сторону Канси. Охранники были потрясены, одновременно раздалось несколько выстрелов, и медведь упал замертво. Император ошеломленно сказал. Этот ребенок поистине благословлен. Если бы медведь поднялся в тот момент, когда он был перед ним, у него не осталось бы ни малейшего шанса выжить. Но он жив. С тех пор Канси верил, что Хун Ли благословлен небом, и ему суждено стать великим. Кроме того, благодаря своим военным навыкам, он окончательно стал любимчиком дедушки императора. В итоге Юн Джен смог стать императором с помощью подмененного сына. Поэтому на время всего правления Юн Джена, семья Чень в Хайнине получала безусловную благосклонность со стороны правительства. Юн Джен лично приехал к ним с щедрым вознаграждением. Этот жест был не только выражением благодарности. Императору нужно было завоевать расположение семейства Чень, а также уберечься от возможных обид с их стороны, чтобы они не раскрыли эту огромную тайну. Что же касается девочки, которая перешла в семью Чень, по своему происхождению она была дочерью императора, вышла замуж за Дзяна Пу из уезда Чаншу. Чаншу – городской уезд в городе Суджоу в провинции Дзянсу, Китай. Его отец Дзян Тин Си в первые годы правления Юнжена был помощником в Министерстве финансов, в то время как Чэнь Шигуань исполнял обязанности генерал-губернатора провинции Шаньдунь. И они общими усилиями добились больших успехов в борьбе с наводнениями. И Чэнь, и Дзян впоследствии вошли в состав кабинета министров. Дзян Пу был назначен министром налогов, Чэнь Шигуань министром обрядов и ритуалов. К тому же он был старшим ученым советником Семья Цзян продолжала получать поддержку, а также пользоваться благосклонностью на протяжении всего правления императора. Согласно легенде старейшин чаншу дом, в котором жила госпожа Чень, супруга Цзян Пу, получил имя Дворец Принцессы. Когда маленького Цань Луна принесли во дворец будущего императора Юн Джена, поначалу он не переставал плакать и отказывался кушать. Наложницы Юн Джена по фамилии Ню Хуру пришлось взять на службу няню Ляоши, которая ранее кормила мальчика грудью у семьи Чень. И как только Цань Лун увидел Ляоши, перестал реветь и начал кушать. Спустя много лет, узнав обо всем, Цань Лун мгновенно решил расспросить об этом свою няню. Сначала она не хотела ничего рассказывать, но потом у Цань Луна поняла, что он уже знает всю историю и скрывать правду не имеет смысла. На тот момент Ляуши было уже за 60. Однако, несмотря на это, Цань Лун в ту же ночь послал к ней убийц, чтобы она точно никому не раскрыла эту тайну. Каждый раз, когда Цань Лун вспоминал об этом, ощущал сильное чувство вины за то, как он отблагодарил Ляуши за ее труд и вклад в его воспитание. Чэнь Луо сказал: "Посмотри на себя, разве ты похож на Маньчжуров?» «Как у тебя могут быть еще какие-то сомнения?» Цан Лун промолчал и задумался. Тогда Чэнь Зиалуо продолжил. «Ты ханец. Прекрасная родина нашего народа попала в руки северных варваров, а ты, в свою очередь, возглавил их и позволяешь манчжурским захватчикам угнетать наш народ, потомков Желтого Императора». «Хуан Ди или Желтый Император». Легендарный правитель Китая и мифический персонаж, который считается также основателем даосизма и первопредком всех китайцев. «Разве это не неверность? Разве это благочестиво? Разве это законно?» Цань Лун не мог подобрать слов, но затем с достоинством произнес. «Теперь я уже в твоих руках. Если ты хочешь убить меня, убей же! Зачем тратить время на долгие разговоры?» Чензяло мягко ответил. В Хайнине мы пообещали, что не причиним друг другу вреда. Для меня эти слова до сих пор имеют силу. Как же я могу нарушить свою клятву? Тем более сейчас, когда мы раскрыли эту тайну, у нас еще меньше причин враждовать. После этих слов непрошенная слеза скатилась по щеке Дзя Луа. Цан Лун спросил. «Тогда чего же ты хочешь от меня? Хочешь заставить меня отречься от престола?» Чэнь Зи смахнул слезу и ответил. «Нет, ты по-прежнему будешь императором, но ты вернешь свою честь и благодарность предкам. Станешь великодушным, мудрым и справедливым императором, основателем новой династии». Сань Лун удивленно спросил. «Основателем новой династии?» «Совершенно верно. Императором китайского народа, а не маньчжуров». «Ты хочешь, чтобы я изгнал маньчжуров из Китая?» «Да». «Ты также будешь императором, но вместо того, чтобы будущие поколения считали тебя преступником и проклинали, почему бы не заложить хороший фундамент и не приложить усилия, чтобы основать выдающуюся и возрождающуюся династию для всех последующих поколений?» Цань Лун по своей сути был человеком больших амбиций, поэтому после этих слов его сердце невольно встрепенулось. Дзя понял, что его слова возымели желаемый эффект, и продолжил. «Будучи императором, ты лишь наследуешь заслуги бывших правителей. Что в этом особенного? Посмотри на этого человека!» Цань Лун подошел к окну, направив свой взгляд вниз, куда указывал пальцем Чень. Вдалеке он увидел крестьянина, спахивающего мотыгой поле. Чень Зялуа сказал. «Если бы он родился в императорском дворце, а ты в его крестьянской семье...» то он стал бы императором, а у тебя не было бы другого выбора, кроме как пахать в поле». Цайн Лун всегда думал, что небом ему были дарованы мудрость и могущество, но он был далек от других выдающихся личностей, и в этот момент он почувствовал разочарование. Чейн продолжил. «Когда на свет рождается человек, его жизнь пролетает как одно мгновение. Если он за свою жизнь не совершит ничего стоящего то сгниет под травой и деревьями в мгновение ока, не оставив после себя и следа. Его имени никто не вспомнит. Императоры прошлого, основавшие свои благородные династии, были поистине великими людьми, настоящими героями. Возьмем, к примеру, Гао Цзу, императора династии Хань, или Тай Цзуна, императора династии Тан, или же Хун Ю, основателя династии Мин. Любан. Годы правления 202 по 195 до нашей эры. Первый император династии Хань. Гаоцзу, посмертно данное имя. Дословно: высокочтимый предок-основатель. Ли Шиминь. Годы правления 627-649. Второй император династии Тан. Тайцзун, храмовое имя императора. Дзююаньджан. Годы правления 1368 по 1398. Первый император династии Мин. Хун Ю. Девиз его правления. Дословно разлив воинственности. Даже монголов вроде Чингисхана или Манджуров Нурхатсы и Хун Тайдзи можно считать выдающимися. Чингисхан. 1162 по 1227. Основатели и первый великий хан Монгольской империи. Нур Ха Ци 1559 по 1626 Основатель и первый император династии Цин Хун Тай Ци. годы правления 1626 по 1643 правитель империи Цин. А вот последний император династии Хань Сянь Ди или же Чуньчэнь, последний правитель Мин, не внесли никакого вклада в историю. В чем тогда смысл иметь власть? сянь Годы правления 189 по 220. 13-й и последний император династии Хань. В 220 году был вынужден отречься от престола в пользу Цао-Пи. Джу-Юцзянь. Годы правления 1627 по 1644. 16-й и последний император династии Мин. чун Девиз его правления. Дословно «возвышенное счастье». Каждое слово проникало прямо в сердце Цань Луна. После того, как он узнал, что он ханец, он несколько раз намеревался издать приказ, чтобы придворные служащие сменили одеяния на ханьские. Но его мать и маньчжурские министры остановили его. Он подумал, что если действительно последует словам Чэнь Цзялуо и выгонит манжуров за границы Великой Китайской Стены, вернет власть своему народу, то станет основателем новой династии. И тогда его достижение можно будет сравнить с Любаном или Шиминем. Пока он обдумывал свой ответ, вдалеке вдруг раздался собачий лай. Заметив, что Чин Цзелона нахмурился, пристально смотря куда-то вдаль, он выглянул наружу и увидел двух человек с четырьмя необыкновенно огромными гончими псами, стремительно направляющихся к пагоде Шести гармоний. В одно мгновение они приблизились к основанию пагоды, и снизу раздался чей-то резкий и грубый голос. Здание было в 13 этажей высотой. Цань Лун и Чэнь Дзя находились очень далеко от земли, на 12 этаже, поэтому не могли разобрать слов. Им оставалось только наблюдать. Как только два человека с псами ворвались в пагоду, внезапно раздался громкий лай. Собаки развернулись и бросились прочь. Оказалось, Мэн Дзянь Сюн вышел из-за укрытия с рогаткой в руках и прогнал их чередой выстрелов. Но вдруг из башни выскочил человек. С невероятной скоростью одной рукой он схватил рогатку Мэн Дзяньсюна, а другой ударил его в шею, не дав ему даже шанса уклониться. Мэн Дзяньсюн поднял руку и попытался отразить удар, но его тут же ударили кончиком рогатки в поясницу, попав прямо в акупунктурную точку. Дзяньсюн согнулся и упал на землю. Затем человек вновь скрылся в здании, вышвырнув кого-то из ворот пагоды. Человек упал спиной на землю и не мог пошевелиться. Это был Ан Дзяньган. Из здания тут же донесся громкий свист Маша Ан сигнализирующий об опасности. Увидев, что помощь прибыла, Цан Лун был вне себя от радости. Чен Дзяло внимательно огляделся, но не увидел никаких других признаков движения. Двое атакующих казались довольно сильными и способными, они определенно мастера из числа императорских охранников. Судя по всему, своими умениями они даже превосходили телохранителя императора Бай Дженя. Гончие, развернувшись, снова ринулись в пагоду. Чэнь Цзялуа услышал крики, смешивающиеся с лаем и рычением собак. Джоу Ци и Синь Ян на втором этаже сражались с животными и защищали пагоду. Внезапно из окна второго этажа вылетели меч и хлыст, оружие цы и Яна. Он понял, что противник одолел их. Цэнь Лун видел, что на лице Цзялуа появилась тревога. Подумав, что его люди взяли верх, император был втайне рад этому. Как вдруг он увидел улыбку на лице Чэнь и поспешно посмотрел вниз. Какой-то здоровяк, размахивая большим железным веслом, выкидывал из пагоды четырех собак. Джоу Ци и Синьян тоже выскочили из пагоды, чтобы помочь Мэн Дзяньсюну и Ань Цзянь забраться внутрь. Псы были чрезвычайно свирепы. Они нападали, словно разъяренные леопарды. Дзян Сиган переломал своим веслом задние лапы одной собаки, но даже после этого она не отступала и по-прежнему бешено кидалась на воинов. гончие окружили Дзян Сигана, он не мог одолеть всех одновременно. Синьян выбежал наружу, размахивая кирпичами, и обрушился на псов, пока Сиган отбрасывал их в сторону. Джо Ци тоже поспешила на помощь, но мужчины уже почти расправились со свирепыми животными. Внезапно из окна шестого этажа выглянул человек и издал оглушительный свист. Собаки мгновенно развернулись и умчались прочь. Джоу Ци и Синьян подобрали свое оружие и встали на стражу у подножия пагоды, опасаясь, что нападет кто-нибудь еще. Увидев, что противники уже достигли шестого этажа, Чен Цзялуо подумал. «Значит, двенадцатый брат на четвертом, девятый брат на пятом и восьмой брат на шестом этаже не смогли их остановить». Ситуация выходила из-под контроля. Противники явно хорошо владеют боевыми искусствами и атакуют членов Ордена поодиночке. Он собирался приказать четырем своим братьям собраться на девятом этаже, как вдруг увидел, что из окна седьмого выскочил Сюй Тяньхун. Вслед за ним на тонкий каменный бордюр выскочил незнакомец и схватил его за левую ногу. Чен Зяло пришел в ужас. Он уже собирался бросить другу меч, но тут услышал крик Сюй Тяньхуна. «Кидай дротики!» Он поднял правую руку и враг отступил, но никакого скрытого оружия не было брошено, это был всего лишь обманный маневр. Сюй Тяньхун вырвался, сбросил левый ботинок и стоял на краю пагоды. Расстояние между этажами было небольшим, и можно было разглядеть противника. Ростом он был ниже, чем Сюй Тяньхун, в серой одежде и с копной седых волос. Это была пожилая женщина с мечом за спиной, руки ее были пусты. Взлетев в воздух, она снова схватила Сюй Тяньхуна. Он не обнаружил в ножнах своего меча. Вероятнее всего, противник незаметно выбил его. Поэтому использовал свою железную трость и намеревался выстоять атаку в одиночку. Он снова закричал. «Метательный нож!» Старушка выругалась. «Чертов щенок, не пытайся снова обмануть бабулю!» Она попыталась вырвать трость из рук Сюй Тяньхуна, но в этот раз Сюй не обманул. Он уже схватил кусок черепицы с поверхности пагоды и резко швырнул его в сторону старухи. Она не успела вовремя уклониться и получила удар прямо в лицо. Осколки плитки разлетелись во все стороны. Близнецы Чанг, охраняющие восьмой этаж, разбирались со вторым нападавшим и не могли прийти на помощь. Сю Тяньхун уступал в боевых навыках пожилой женщине, неоднократно оказываясь в опасном положении. Джо Ци подняла голову и увидела, что ее жених не справляется – Стревоженно закричала «Давай! Сделай это!» Джоу Джуньин сторожил десятый этаж. Он тоже наблюдал, как двух его учеников сбили с ног, а его зять находился в опасности. Джуньин взглянул из окна и закричал «Кто наводит здесь шум?» Два железных ядра один за другим полетели в сторону старухи, но не успели долететь. Она резко прыгнула вниз, словно птица, и, прижав левую ладонь к черепице, перекувыркнулась в воздухе и прыгнула на шестой этаж. Раздался хаотичный звон. Кинжалы, железные ядра, стальные дротики, арбалеты и метательные ножи. Оружие падало одно за другим на восьмом этаже пагоды. Это Джао Баньшань, охранявший девятый этаж. Сбрасывал все снаряжение, чтобы помочь Сю Тяньхуну. Сю Тяньхун наклонился и быстро поднял одно ядро, сброшенное Джуньином. Джоу Джуньин спрыгнул с десятого этажа вниз, но на лету его грудь настигла чья-то ладонь. Удар был яростным, И если бы он попытался отразить его, не имея опоры, то полетел бы вниз с крыши пагоды. Прямо в воздухе он вытащил из ножен золотую алибарду и нацелился на врага. Они ранили друг друга и приземлились на седьмой этаж. Враг повернулся боком и схватил Джоу Джуньина за запястье левой рукой. Противник был быстр и жесток. В тайне Джуньин был в ужасе, задаваясь вопросом «Кто этот человек?». Он сразу же отскочил и увидел, что братья Чанг тоже приземлились к ним на этаж и начали сражение. Второй нападавший был не молод, но чрезвычайно крепкого телосложения. Выше близнецов, с орлиным носом. Лицо его было красным, словно киноварь, а на голове не было ни единого волоска. Джо Джуньин, видя, что этот человек обладает невероятной силой и в совершенстве владеет боевыми искусствами, подумал, «Как такой человек согласился быть прихвостнем Цинского двора?» Ладони лысого старика были подобны ветру, чрезвычайно быстрые. Он беспощадно нападал одновременно на братьев Чанг, заставляя их скакать в разные стороны. Джоу Джуньин видел, несмотря на то, что братья Чанг не в силах одолеть противника, они не сдадутся, и понял, что ему не нужно вмешиваться. Однако, взглянув вниз, он ужаснулся. На шестом этаже седовласая старушка вынуждала Джоу Цы шаг за шагом отступать назад. Сю Тяньхун громко закричал. «Сестра Цы, уходи!» Джоу прислушалась к его словам, развернулась и побежала. Старуха не погналась за ней. Тогда Джоу обернулась и выругалась. «Дряхлая старуха, ты даже не можешь угнаться за мной! Очень советую, здесь тебя ждет засада!» Старуха оттолкнулась от земли и, словно стрела, полетела прямо на Джоу Ци. Джоу Джуньин молниеносно выпустил железное ядро из рукава правой руки прямо в сердце старухи. В тот момент она почти настигла Ци и уже собиралась схватить ее за плечо, но услышала звук скрытого броска за своей спиной. Она резко подпрыгнула и повисла, зацепившись левой ногой за край пагоды. Раздался громкий хруст. Железное ядро ударилось о черепицу. Во все стороны разлетелись искры и осколки черепицы. Старуха, уклонившись от броска, снова погналась за Джоу Ци. Джоу Джуньин спрыгнул вниз на шестой этаж, и, держа меч наперевес, преградил ей путь. К тому времени Джо Ци уже обогнала пагоду. С тех пор, как Джо Ци помолвилась с Сю Тяньхуном, он был для нее авторитетом, а она, славившаяся своим безрассудством, теперь опасалась его презрения и решила не проявлять упрямства. На этот раз, услышав, как Тяньхун велел ей отступать, она лишь бегала вокруг пагоды, пытаясь отвлечь противника и потянуть время. Старуха сменила направление развернулась и побежала ей навстречу без оружия. Однако кто-то выскочил из окна и последовал за ней с ножом, спасая Джоу Ци. Это был Вэй Чунь изысканный леопард. В это время Ян Чен Си, Ши и другие воины также бросились с нижних этажей наверх. Джоу Джунньин нагнал дочь, обнял ее и дважды полоснул перед собой мечом, от взмахов которого раздавался свист. Старуха, видя превосходное владение оружием, не осмелилась атаковать. Она отступила на три шага назад и уже собиралась обнажить свой клинок, как вдруг звенящий голос лысого старика донесся с верхнего этажа. «Я поднимусь на вершину башни и буду атаковать сверху вниз, а ты атакой снизу!» Старуха, услышав его слова, прекратила сражение, быстро подпрыгнула вверх, левой рукой ухватилась за край черепицы и, оттолкнувшись, запрыгнула на восьмой этаж. Там уже не было никого, кто мог бы остановить ее, поэтому она таким же образом перелетела на девятый этаж. Она знала, что на каждом следующем этаже стоит более сильный боец. И хотя она избежала двух ударов меча Джоу Джуньина, она понимала, что он шалинский мастер не слабее ее самой и мог быть серьезной угрозой. Опасаясь противника сильнее, она собралась духом, но прежде чем подняться, выставила над головой меч, чтобы защититься от возможной атаки сверху. Внезапно ее рука вздрогнула, едва не выронив оружие. Она почувствовала, как ее меч ударился от другое лезвие. Понимая, что снова столкнулась с достойным противником, она с силой выбросила руку вперед, надеясь оттолкнуть соперника. Резко запрыгнув на десятый этаж, женщина ощутила поток холодного воздуха. Прямо на нее направлялся меч. Она вскинула руку, выполнила три резких атакующих удара мечом, противник легко и непринужденно отразил их. Она увидела полного мужчину средних лет с густыми усами над верхней губой и легкой сединой на висках. Он пристально разглядывал ее, при этом не нападая. Старуха воскликнула. «Ты хороший мастер! Жаль, очень жаль!» Этим человеком был Джао Баньшань, Тысяча Руки Будда. Он был также восхищен, увидев быстроту и навыки этой седовласой старухи. Они начали сражение на мечах. Цань Лун с удовольствием наблюдал, как его люди сражаются и подходят все ближе, Но на лице Чэнь Дзялуо он наблюдал лишь умиротворение. Не придавая этому значения, он придвинул стул к окну, чтобы наблюдать за битвой, думая о том, как не просто этим двоим сражаться в неравной битве с множеством членов Ордена Красного Цветка. В это время вдали вновь послышался собачий лай, но на этот раз к нему примешивался еще и топот лошадей. Синьян поднялся наверх и на секретном языке Ордена доложил Чэнь «Юный глава!» Патрульный, который контролирует обстановку за пределами пагоды, сообщил, что более двух тысяч цинских солдат движутся в этом направлении, прямо к пагоде шести гармоний. Чэн Дзялуа кивнул, а Синьян снова бросился вниз. Цэнь Лун не мог разобрать сообщение Синьяна, но заметил, что Дзялуа напрягся в лице и понял, что ему, вероятнее всего, сообщили плохие для Ордена новости. Он отвел взгляд и пристально посмотрел вдаль. Клиновые листья были цвета огня. И среди оранжевого леса, на вершине одного из холмов, внезапно поднялся белый флаг с надписью Ли. Цан Лун обрадовался, поняв, что Ли Кэ Сю привел войска, чтобы спасти его. Чен Зяло взглянул из окна и прокричал: Брат Ма, отступайте внутрь пагоды и приготовьте луки и стрелы! Чен Зяло отдал приказ и внезапно увидел лысого краснолицего старика, взбирающегося прямо к ним, вслед за которым мчались близнецы Чанг и Джоу Джуньен. Старик кружил вокруг башни, а когда к нему вплотную подбирались сзади, оборачивался, отражал атаку несколькими приемами и бежал дальше. Улучив момент, он запрыгнул на следующий этаж. С другой стороны пагоды сражались Джао Баншань и Старуха, а старик к этому моменту уже забрался на ограду 12 этажа. Чанг Хэджи видел ярость в его глазах и жестокий стиль нападения, и в этот момент осознал, что 12-й этаж и был конечной точкой – Местом, где держали Цань Луна. Он прекратил погоню и вынул из-за пояса летающие когти. Братья встали в проеме окна против ветра. Чанг боджи поднял ладони и занял оборонительную позицию. Два брата стояли, защищая оконный проход. Готовили когти для атаки с дальнего расстояния и разминали руки для ближнего боя. Увидев, что ситуация повернулась не в его пользу, старик нырнул в окно 13 этажа. Джоу Джуньин бросился через окно на 12-й этаж, встав с мечом в дверном проеме, дожидаясь противника. Джао Баншань и старуха вели жестокую борьбу, отражая атаки друг друга, разбив более сотни приемов за мгновение. Никто из них не был готов отступать. Мастерица меча атакует с невероятной скоростью, а Джао Баншань отвечает быстрой точной техникой тайцзи. Баншань был в недоумении. «Ее волосы цвета серебра!» К тому же она женщина, как она может сражаться со мной на равных? Он решил воспользоваться тайным оружием, чтобы победить. Однако старуха наносила удары с огромной силой и быстротой. Казалось, она слегка потеряла рассудок и порезала левую рукав соперника своим длинным мечом, не задев кожу. Сюй Тяньхун, Ян Чен Си, Вэй Чунхуа, Ши Шуаньин и Джоу Ци с клинками в руках, с затаенным дыханием наблюдали за яростным поединком. Они были потрясены, видя, как эти двое сверкают своими мечами, будто в безудержном танце. Вэй Чуньхуа уже собирался прийти на помощь, но Джао Баншань искусной техникой заставил старуху сделать шаг назад и внезапно отскочил со словами Бабуля, если ты в ясном уме, пожалуйста, уходи. вэйчуньхуа остановился в изумлении и подумал: Лу Фей Цин стоит на страже на 11 этаже. Мы не виделись уже более 10 лет, но я уверен, что его боевые навыки стали еще более искусными он определенно сможет удержать эту старушку. Все братья восхищаются его благородством, но они никогда не видели его в деле. Он позволил старушке подняться с надеждой, что его друг Лу Фэйцин продемонстрирует свои способности. Если вдруг это не удастся, он вступит в бой. Видя, что Джао Баньшань смиренно отступает, старуха подняла свой меч и поклонилась со словами «Отлично владеешь мечом!» Затем она прыгнула наверх. Джоу Ци крикнула Третий мастер джоу ты же никогда не проигрываешь. Зачем ты так любезничаешь? джоу Баньшань слегка улыбнулся и ответил: Ее навыки владения мечом превосходны. Мы должны увидеть мастерство школы Удан в лице господина Лу. Эй, госпожа Джоу, почему ты так вежливо, что зовешь меня мастером? Седьмой брат называет меня третьим братом. Джоу Цы покраснела и ответила: Я беру пример со своего отца. Ян Ченси улыбнулся и сказал. «Тогда ты и Теньхуна будешь называть седьмым мастером?» «Тьфу! А он разве этого хочет?» Воины понимали, что на их стороне количественное преимущество, и хотя противники хороши в боевых искусствах, они не смогут противостоять Ордену. Герои, шутя и смеясь, вошли в пагоду. На девятом и десятом этажах никого не было. Они думали, что Луфа и Цин сражаются на мечах со старухой на одиннадцатом этаже, но в пустой комнате никого не было. Они были застигнуты врасплох и ускорили шаг. Приближаясь к комнате, воины услышали ляск мечей. Джоу Джуньин яростно сражался с седовласой женщиной. Их мечи кружились, с легкостью летали в воздухе. Невозможно было понять, кто из них сильнее. Чензя Луо отвел Цэнь Луна в угол, и, присев на диван, они оба наблюдали за боем. Как только Сю Тяньхун подал знак жестом руки, Ян Чен Си и Ши Шуанньин встали на стражу к окну. Сю Тяньхун крикнул. «Бросайте оружие, и мы пощадим вас!» Старуха увидела, что окружена, но не испугалась и ответила несколькими быстрыми ударами клинка. Джоу Ци сказала, «Ее владение мечом мне кое-кого напоминает. Вы так не считаете?» Сю Тяньхун ответил, «Да, я тоже подумал об этом». Пожилая женщина заставила Джоу Джуньина отступить на шаг, внезапно отодвинула стол, прижав его к груди и приставив к стене. Старуха повернула голову и крикнула Цань Луну. «Ты император?» Цань Лун закивал. «Да, я император. Вы прибыли спасти меня?» Женщина резко запрыгнула на стол, словно большая птица, и неожиданно направила меч прямо в грудь Цань Луна, используя прием «Пен Бо Ван Ли». «Пен Бо Ван Ли» — дословно «гигантская птица поражает жертву с огромного расстояния». Воины думали, что она пришла спасать Цань Луна, но внезапно она напала». От неожиданности все потеряли до речи и словно застыли. Меч появился слишком быстро. Дзяло не успел бы отразить атаку. Он быстро поднял два пальца левой руки и ткнул в акупунктурную точку под ребрами женщины. Это было единственным способом спасти Цань Луна. Острие меча старухи уже почти достигло груди императора. Когда Чейн Дзяло схватил старуху за запястье, но это был непростой захват. Он использовал мощный прием, состоящий из 36 базовых техник нажатия на разные точки руки и зажатия пульса. Движение старухи замедлилось, и Чен Дзялуа кинжалом отразил удар ее меча. От этого звучного столкновения искры разлетелись во все стороны. Дзяло тут же нанес удар левой рукой в лицо противника. После этого козыря последовала атака снизу, но пожилая женщина была очень опытна в боевых искусствах. И видя, что Чен Зяло нападает левой рукой, она также вытянула левую ладонь для захвата. Увернувшись вправо, она правой рукой с мечом нацелилась противнику в горло. Он резко вскинул голову, попав по мечу, направленному на него. Они оба заподозрили неладное, когда опасность отступила. Каждый из них сделал два шага назад. Чен -Луо отвел Сэнь Луна в угол, встал перед ним и, протянув руку, произнес: Матушка! Позвольте узнать ваше имя». В этот же момент пожилая женщина тоже заговорила, и их голоса смешались. Чен Зяло замолчал, и старуха повторила свой вопрос. «Откуда у тебя этот кинжал?» Чен Зяло был удивлен этим вопросом в сложившихся обстоятельствах. Тем не менее, он ответил. «Это подарок друга». «Что за друг? Ты же страж императора, как он мог тебе его подарить? Ты знаком с причудливым рыцарем Небесного озера?» «Это мой уважаемый учитель, мастер Юань шисяо Он подумал, что пожилая женщина, умеющая так хорошо обращаться с мечом, к тому же чуть ли не вонзившая его в Цэнь Луна, определенно их единомышленница. Старушка промычала в ответ. «Так вот оно что. Твой учитель может быть и причудливый, тем не менее он человек высокой морали». «Как ты мог опозорить его имя и стать приспешником Цинского двора?» Ян ченси не смог сдержаться и выкрикнул. Этот человек, наш юный глава Чензяло! Не говорите чепухи! Старушка выглядела удивленно и спросила: Вы члены Ордена Красного Цветка? Да, все верно. Она обратилась к Чендзяло и резко спросила: Неужели вы сдались династии Цин? Орден Красного Цветка занимается защитой чести и справедливости. Как же мы можем преклонить колени перед манжурской властью? Пожалуйста, присядьте и давайте спокойно все обсудим. Старушка промолчала. Она не села, но выражение ее лица стало намного мягче. И она снова спросила. «Откуда у тебя этот кинжал?» Увидев стиль ее боевых приемов и услышав ее вопросы, Чен Цзялуо уже практически понял, в чем дело и ответил. «Он достался мне от моего приятеля из мусульманского племени. В то время между мужчинами и женщинами было не принято дарить и принимать подарки». Чен был выдающимся человеком, но, несмотря на свою открытую натуру, он был немного растерян и не готов обсуждать это перед всеми. Тогда старушка снова спросила: Ты знаком с девушкой в желтом? Видя, что дзялуо колеблется, Джоу вмешалась. Это подарок сестры Хуа Вы тоже с ней знакомы? Значит, мы все семья. Она моя ученица. Чен Зялуо поклонился в знак уважения. Так вы двое те самые два орла Тяньшаня. Мы, младшее поколение, не знали, насколько были непочтительны. Пожилая женщина слегка уклонилась, не принимая этот жест любезности, и строго спросила. «Если мы как семья, почему тогда вы помогаете императору и не позволяете мне убить его?» Ян Чен Си и другие воины были слегка раздражены, видя, что Чен Зи Луо относился к ней с большим уважением, а старуха позволяет вести себя высокомерно. В это время близнецы Чанг тоже запрыгнули в комнату из окна чанг хеджи сказал император был захвачен нами поэтому если его кто то и убьет то явно не вы ха то есть императора поймали вы старшие товарищи вы не в курсе но император действительно был захвачен нами ответил дялуа мы подумали что вы стражники цинского дворца пришедшие спасти его и поэтому остановили вас на пути ваши боевые навыки действительно на высочайшем уровне мы вам не соперники просто произошло недоразумение Пожилая женщина внезапно высунулась из окна и закричала «Муж, спускайся!». Спустя некоторое время, не услышав ответа, она внезапно услышала свист стрелы, летящий снизу вверх. Старуха вытянула левую руку, поймала хвост стрелы, развернулась и метнула ее в стол. Тогда она снова крикнула «Негодяй, что это значит?». Чензилуа сказал «Матушка, пожалуйста, не гневайтесь. Братья внизу еще не знают всей ситуации, поэтому могли обидеть вас». Я все им объясню, и они принесут свои извинения». Подойдя к окну, он крикнул братьям внизу. «Это свои люди! Не стреляйте!» Не успел он закончить, как в него прилетела еще одна стрела. В этот момент Чен Зи разглядел, что более тысячи цинских солдат внизу окружили пагоду шести гармоний. Они натянули луки, готовясь выпустить стрелы в любого, кто выглянет из окна. Чен Зи обратился к Джао Баньшаню. «Третий брат». «Пойди и назначь кого-нибудь охранять ворота пагоды. Прикажи, чтобы не спешили вступать в бой». Джао Баншань кивнул и вышел. Джоу Джуньин сказал, «Вы должно быть Гуань Мин Мэй. Я наслышан о вас и очень вас уважаю». Эта женщина была той самой Гуань Мин Мэй, белым орлом Тяньшаня и по совместительству женой Чэнь Джен Дэ, черного орла. Их пара выглядела так. Он высокий и лысый, она маленького роста и седовласая. Во всем мире они были известны как два орла Тяньшаня. Гуань Мин Мэй слегка кивнула в ответ. Чен Дзилу представил старого героя. «Это господин Джоу Джуньин». «Да, я тоже слышала о вас». Сказав это, она внезапно снова крикнула. «Муж, быстро спускайся! Что ты там делаешь?» Ее неожиданный крик напугал всех присутствующих. Джоу Джуньин сказал. «Учитель Чен в данный момент сражается на мечах с Даосом в учениям. «Пойдемте скорее и объясним им ситуацию». Чэн Луо дал знак близнецам Чанг, чтобы те остались сторожить Сань Луна. Они дружно кивнули в ответ. Чэн Зя Луо, Гуань Мин Мэй и остальные быстро поднялись по лестнице на тринадцатый этаж, но на пути они не услышали звона мечей. Это вызвало беспокойство у воинов, так как они не знали, что эти двое владеют невероятным мастерством и быстротой реакции, так что любое недоразумение могло привести к травме или даже смерти. Однако Гуань Мин Мэй не придала этому значения, так как знала, что ее муж редко встречает достойных противников и никогда не ошибается. Как только они подошли к двери комнаты, ослепительные лезвия мечей заполнили пространство мерцанием. Две фигуры кружились и летали по комнате, увлеченные сражением. Они дрались с таким жаром, что каждый прием был словно последний. Гуань Мин Мэй изначально была уверена в победе мужа. Но увидев поединок равных, не могла сдержать вздоха. «Как такое возможно, что на юге есть такой талант?» Они продолжали драться все более и более ожесточенно. Было невозможно определить, кто из них одерживает победу. Чен Зя Луо крикнул. «Даосский мастер! Эти люди с нами, пожалуйста, остановитесь!» Ву Чэнь поднял свой меч и сделал шаг назад. Боевой дух Чэнь Джен Дэ поднялся. Он продолжил атаковать непрерывным потоком ударов, не давая своему противнику ни минуты отдыха. Одни обменялись еще несколькими приемами, и тогда Гуань Мин Мэй крикнула «Муж, это члены Ордена Красного Цветка!». Чэнь Джен Дэ замер на мгновение и удивленно спросил «Это правда?». Он замедлил свой темп. Несмотря на то, что он был выдающимся мастером владения мечом, он не вышел из боя невредимым. Меч в учене пронзил его правый рукав. Этот удар он нанес после слов Дзя Луо, поэтому он всего-навсего порезал ткань. Чэнь джен Дэ пришел в ярость и крикнул «Как старомодно!». Размахивая мечом, он нанес еще три быстрых удара, но Ву Чэнь не отступил ни на шаг и нанес четыре удара в ответ. Бойцы продолжили сражение. Чэнь джен Дэ использовал непредсказуемую технику Сань Фэнь Дзянь Фа. Ву Чэнь ответил ему приемом Джуйхунь Хунь До Мин Дзяньфа Фа. Техника трехконечного меча, выдуманная автором техника владения мечом Тяньшанской школы. Джуйхунь До Мин Дзяньфа. Дословно «меч, захватывающий душу и отнимающий жизнь». Выдуманный прием Чэнь Джэн атаковал прямым ударом в правую руку Ву Ченя. но тот уклонился влево, а длинный меч Чэнь Джэн внезапно быстро и решительно взмыл вверх. Но когда он понял, что Ву Ченю трудно двигать левой рукой, Воспользовался ситуацией в свою пользу и крикнул «Отличная техника!». После чего сделал прямой удар «Мэн По Гуань Тан» прямо в горло противника. «Мэн По Гуаньтан. Дословно «богиня Мен По» готовит субзабвение. Чэнь Дженде промахнулся. Сердце его забилось. «Старый дурак! Он не может двигать левой рукой! Как я мог упустить этот удар?» Его размышления были прерваны, когда Ву Чэнь приставил меч к его горлу. Его нападение было быстрым, как молния, поэтому Чень Джен-Дэ не успел увернуться. Все были шокированы. Под их вздохи и крики, вучень неожиданно уклонился вправо, пропустив нападение Чень Джен-Дэ, и быстро повернулся, чтобы перехватить его атаку. Сталкиваясь вместе, их мечи издавали звуки, напоминающие рев дракона, который долго не утихал. Вучень опустился на правое колено и два меча слились воедино. Ни один из них не решался пошевелиться, используя всю свою внутреннюю энергию. Два длинных меча из чистой стали давили друг на друга, и в местах, где они соприкасались, появлялись царапины. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Чен взял стальной кнут из рук Ян Чен Си и бросился вперед, чтобы разнять воинов. Только он шагнул вперед, как над его головой раздался смех, и кто-то закричал «Отличное владение мечом! Отличное сражение!» Как только голос утих, человек резко спрыгнул вниз и с лязгом разбил два меча. Они разлетелись на куски, и теперь в руках у противников осталось только по половинке мечей. Человек, появившийся посередине комнаты, улыбался и держал в руке длинный клинок из стали. В нем, словно в водной глади, отражался осенний лес.